Глава 13 Согласно заведенному в Энстерсфарм порядку, после завтрака часов в десять мы звоним в колокол. И все, кто хочет участвовать в занятиях, собираются во дворе. Сегодня такое желание выразили все гости, и со двора доносится оживленный гул голосов. Семьи выглядят такими фотогеничными, что я делаю несколько фотографий для сайта. Семья Диметры — самая фотогеничная из всех. Кто бы сомневался... На Диметре другой шикарный сельский ансамбль. Льняные брюки и топ. Ее дочь Коко похожа на модель. Стройные ноги, джинсовые шорты и длинные волнистые волосы. Вообще-то в следующем месяце она, вероятно, будет на обложке ВОК. Сын Диметры Хэлл тоже выглядит круто. У него светлые волосы, красивое открытое лицо, и нет ни одного прыща. Ну, конечно, вне всякого сомнения Диметра знает какое-нибудь чудодейственное органическое средство от прыщей — доступные только избранным. Муж Диметры Джеймс худощав и подтянут. У него милая улыбка и симпатичные морщинки в уголках глаз, которые бывают у мужчин определенного возраста. Он беседует с детьми, и они покатываются со смеху. Судя по всему, у этой семьи есть все: Замечательные отношения, внешность, одежда и... вероятно, выдающиеся таланты и хобби. На Джеймсе обрезанные джинсы, темно-серая майка и эксклюзивные коричневые замшевые кеды, которые я однажды видела в журнале «Стиль». Он явно такой же первооткрыватель, как Диметра. Я вижу, как Коко игриво толкает отца в грудь, затем кладет голову ему на плечо. Что до Хела, то он поглощен своим айфоном. Разумеется, последняя модель. «Доброе утро!» — папа обращается ко всем собравшимся. «И добро пожаловать в Энстерс Фарм и вдруг они отвечают ему приветственными возгласами. Папе каждую неделю удается заставить глампера кричать в ответ. Понятия не имею, как он это делает. Наверное, в прошлой жизни он был ярмарочным зазывалой. Или мастером в цирке. «Мы надеемся, что вам не терпится приступить к увлекательным занятиям», — папа подмигивает толпе. «Дети будут участвовать в беге с препятствиями фермера Мика, и каждый получит приз». Снова раздаются радостные возгласы. Папа так и сияет. «Взрослые будут плести корзины из ивовых прутьев вместе с Робином». Папа выталкивает вперед Робина. Этот застенчивый бородач — наш местный эксперт по плетению корзин из ивовых прутьев. Он также обучает пению мадригалов, является владельцем маленькой пивоварни и разводит хорьков. Словом, Сомерсет для вас. «Тинейджеры, вам придется выбирать. Плетение корзин...» Или бег с препятствиями. Скажу только, что плетение корзин не включает домашние сливочные помадки. Я вижу, как хмурятся и переглядываются Коко и Хелл. А что если кросс-кантри — это совсем не круто? Или плетение корзин еще хуже? Но мне некогда обращать на них внимание. Пора начинать игры с Диметрой. Хотя вчера она меня и не узнала, я должна все предусмотреть. Поэтому вечером я сделала себе амбре с голубыми прядями. Кроме того, сегодня я надела солнечные очки. «Доброе утро!» — произношу я самым густым сомерседским акцентом и направляюсь к Диметре. «Мы с вами вчера познакомились. Я Кейти, и я буду руководить вашей индивидуальной программой. Это программа — разум тело дух. Ее цель — освежить, расслабить и восстановить. Вы готовы начать?» «Конечно!» — отвечает Диметра и машет своей семье. «Пока, ребята!» «Развлекайтесь!» «Вы вроде как хотели йогу», — говорю я, когда мы выбираемся из толпы. «К сожалению, у нас в Энстерсфарм нет йоги. Вместо этого мы предлагаем древние ритуалы друидов — видари. Это несколько похоже на йогу, но немного труднее». «Видари», — повторяет Диметра, — «никогда об этом не слышала». «Мало кто слышал. Видари очень древнее и магическое». «Правда, мне кажется, что им занимается Гвинет Пелтру». Глаза Диметры загораются. Я знала, что упоминание Гвинет Пелтру сработает. «Итак, прежде всего мы проведем сеанс ведарии в особенном месте, на открытом воздухе. Затем мы перейдем в другое место и проведем занятие с лошадью по снятию стресса. Потом ланч. Я улыбаюсь». «Это великолепно», — говорит Диметра. Она внимательно слушала. «Именно о чем-то таком я и думала», — «Видари — это замечательно. Мне понадобится какое-нибудь оборудование?» «Нет, нужны только вы!» Я ласково улыбаюсь и повторяю. «Только вы. Готовы?» Димитра стучит по своему телефону. «Погодите минутку», — произносит она с рассеянным видом. «Хочу взглянуть, пока еще есть сигнал». Клянусь, я знаю, что она делает. И, конечно, минуту спустя она поднимает голову. «Видари! Вот оно!» «Национальная ассоциация Видари, древняя и магическая, гибкость тела и ума». «Это изумительно. Почему же я не слышала об этом раньше?» «Потому что это сочинила я», — подмывает меня ответить. «Потому что этот сайт я придумала». Аллан сделал прошлой ночью всего за пять минут. «Я же говорила, что Видари очень древняя. Пошли!» Я веду Диметру через поля, широко раскидывая руки на ходу. Как вы, возможно, знаете, западная часть страны магическая область. Здесь повсюду линии лей, древние круги из камней. Стоунхендж, поспешно вставляет Диметра в своей обычной манере университетской всезнайки. Совершенно верно, киваю я. Стоунхендж самый известный, но Энстерс Фарм повезло: тут есть древний круг друидов. Теперь его уже нельзя увидеть, но он есть, поэтому идеальное место для занятий видари. Идем по полю ясеней, и к нам придут несколько коров. Это гернсейская порода темно красной масти. Они добрые, но любопытные. Я вижу, как при их приближении Димитра ежится. «Она боится?» «У вас есть опыт общения с коровами?» «Вежливо осведомляюсь я». Помнится, на том знаменитом совещании в офисе Димитра читала лекцию о сельской местности. «Не совсем», — отвечает Димитра после паузы. «Они такие большие?» Добавляет она дрожащим голосом, когда к ней подходит корова и смотрит красивыми темными глазами. «Что они хотят?» А она действительно побледнела. «О, Господи! И это после всего, что она тогда наболтала? Значит, она боится коров не меньше, чем Флора!» «Не беспокойтесь, — говорю я добродушно. Просто продолжайте спокойно идти. Вот так». Мы перелезаем по ступенькам через изгородь, и я веду Димитру на середину поля в шесть акров. Это ничем не примечательное поле. Сюда часто выгоняют пастей скот, так что повсюду видны коровьи лепешки. Еще тут есть крошечная дубовая роща. Вот и все. Да и пейзаж вокруг так себе. Но когда я поворачиваюсь к Диметре, то придаю своему лицу благоговейное выражение. «Это священное поле», — объявляю я. «Здесь жили друиды», — и проводили свои обряды, и под землей проходят силовые линии лей. Если сосредоточиться, то их можно почувствовать. Правда, для этого нужно быть духовно открытым. Не всем нашим гостям удается уловить вибрации. Я снова попала в точку. Она ни в коем случае не может ни в чем потерпеть неудачу, включая улавливание вибраций друидов. Диметра закрывает глаза. Примерно через три секунды открывает и, разумеется, говорит. «Здесь действительно какая-то особая аура, да?» «Вы смогли это почувствовать», — я улыбаюсь. «Превосходно! Значит, у вас особый дар. Ну а теперь вам нужно облачиться в одеяние Видари. Вы можете зайти в эту рощицу». Роюсь в джутовой сумке с логотипом «Энстерсфарм» и вытаскиваю мешок. Прошлой ночью я прорезала в нем дыры для головы и рук. Это самое грубое, самое уродливое одеяние в мире. Когда я протягиваю его Димитри, мне чудом удается сохранить серьезный вид. Я не буду переодеваться, поясняю я, потому что являюсь руководителем обряда, а ученики должны быть в одеяниях. Когда Диметр берет мешок, выражение ее лица меняется. Неужели она собирается меня разоблачить? Кажется, их продает на своем сайте Гвинет Пелтру. Добавляю я небрежным тоном. «Вдруг вы заинтересуетесь видари и захотите продолжать?» «Хорошо», — у Димитра округляются глаза. «Вау! Оно очень... аутентичное, правда?» Она гладит шершавую дерюгу. «Вы можете найти и подешевле», — говорю я серьезным тоном. «Но это подлинное. Уж если вы покупаете одеяние видари, то оно обязательно должно быть из западной части Англии. А теперь пойдемте в лес». Я киваю в сторону рощицы. Первая часть обряда называется «Красота». За ней следует истина. И, наконец, созерцание. Я вручаю ей другую джутовую сумку с логотипом Энстерсфарм. Вы можете сложить сюда вашу одежду. И снимите обувь. Диметра скрывается за деревом. Меня душит смех. Просто удивительно, как вполне разумная особа становится легковерной дурой, как только слышит слова органическое, аутентичное и «Гвинет Пелтроу». Не выходя из образа, собираю с земли грязь и ветки и складываю в деревянную миску. Когда появляется Диметра в мешке, я крепко сжимаю губы, чтобы не расхохотаться. Наконец, мне удается выговорить. Идеально. А теперь, как я уже говорила, мы начнем с красоты. Грязь из этого леса обладает особыми питательными свойствами для кожи. Друиды это знали, и поэтому каждый обряд начинается с накладывания грязи на лицо. «Грязь?» — Димитра смотрит на миску, и я вижу испуг в ее глазах. «Эту грязь?» «Считайте ее друидским кремом для лица». «Она совершенно натуральная и органическая, с древними питательными веществами. Я растираю в ладонях грязь. Взгляните, какая она красивая!» «Она вовсе не красивая. Это вонючая грязь, и я уверена, что к ней примешались коровьи лепешки. «Хорошо?» — Димитра все еще с опаской смотрит на грязь. «Хорошо. А... а Гвинет Пелтроу тоже это делает?» «Я уверена, что делает», — отвечаю я с безмятежной улыбкой. «Вы же видели, какой у нее цвет лица? Закройте глаза». Мне кажется, что сейчас Диметра откажется. Но она послушно закрывает глаза, и я начинаю мазать ее щеки грязью. «Вот так», — бодро говорю я. «Вы чувствуете натуральные согревающие свойства грязи?» Я зачерпываю еще горсть и размазываю по всему лицу Диметры. Затем втираю грязь в ее волосы. «Она также действует как маска для кожи головы», — добавляю я. «Стимулирует рост волос и не позволяет им сидеть». «О, Господи, да чего же хорошо!» Я начинаю хлопать Диметру по голове, смазывая волосы грязью, и это еще лучше. Хлоп-хлоп-хлоп. Это моя месть за то, что она заставила красить ее проклятые корни волос». «Ой!» — вскрикивает Диметра. «Это улучшит кровообращение», — поясняю я. «А теперь кора деревьев». «Что?» Прежде чем она успевает вымолвить хоть слово, я начинаю тереть ее лицо ветками. «Вдыхайте», — инструктирую я. «Долгие глубокие вдохи. Тогда вы получите пользу от натуральных ароматов коры». «Ой!» — снова вскрикивает Диметра. «Это сотворит чудеса с вашей кожей», — говорю я. А теперь еще одна маска из грязи. Она действительно проникнет в поры. Я шлёпаю ей на лицо еще один слой грязи и, отступив на шаг, окидываю Диметру взглядом. Ну и веет у нее. Мешок криво сидит на плечах, волосы свалялись, лицо густо покрыто грязью. Маленький кусочек отваливается у меня на глазах. Снова давлюсь от смеха, но мне нельзя смеяться. Нельзя. «Очень хорошо». «Каким-то образом мне удается сохранить серьезность. А теперь перейдем к первой активной части обряда. Мы называем ее «Истина».» Димитра робко дотрагивается до лица и морщится. «У вас есть вода?» — спрашивает она. «Я могу это смыть?» «Нет-нет!» — восклицаю я, прикидываясь пораженной. «Оставьте грязь, и тогда польза будет полной. Пойдемте». Я вывожу ее из рощи в поле. Диметра старается не наступать босыми ногами на коровьи лепёшки, и мне опять хочется засмеяться. «Итак...» Я останавливаюсь. «Встаньте напротив меня. Давайте тихо, постоим минуту». Я складываю руки как бы в молитве, и Диметра следует моему примеру. «А теперь наклонитесь так, чтобы ваши руки коснулись земли». Диметра немедленно склоняется до земли. Она и в самом деле очень гибкая. «Очень хорошо». А теперь поднимите правую руку к небу. Это поза «Смысл». Диметра сразу же высоко поднимает руку. Да, она крепкий орешек. Конечно, она надеется, что я скажу «Вау, да вы лучше, чем Гвинет Пэлтроу». Превосходно! А теперь поднимите левую ногу к небу. Это поза знания. Нога Диметры, слегка подрагивая, поднимается к небу. А теперь... «Поднимите вторую ногу, требую я. Эта поза — истина». «Что?» — Димитр удивленно смотрит на меня. «Как же я могу поднять вторую ногу?» «Эта поза — истина», — непреклонно отвечаю я. «Она укрепляет конечности и дух». «Но это же невозможно! Никто не способен это сделать!» «Это продвинутая поза», — пожимаю я плечами. «Покажите мне». «На мне нет одеяния Видари? произношу я с сожалением. Так что боюсь, что не смогу это сделать. Но не огорчайтесь. Вы же начинающая. Так что не насилуйте себя. Мы сегодня не станем пробовать позу истина. Это действует, как красная тряпка на быка. Я и не сомневалась, что так и будет. «Уверена, что смогу это сделать», — заявляет Диметра. «Уверена!» Она пытается поднять вторую ногу и шлепается на коровью лепёшку. «Чёрт возьми!» — говорит она с обескураженным видом. «Наверное, я просто сделала это неправильно!» Она пробует еще раз и падает на другую коровью лепёшку. «Осторожнее! Навоз!» — вежливо предупреждаю я. Диметра еще пять раз пытается принять позу истина и каждый раз шлепается на коровью лепёшку. Она вся выпачкалась в навозе, лицо раскраснелось, а вид яростный. «Достаточно!» — говорю я безмятежно. Видари учит, что не следует слишком напрягаться, выходя за возрастные рамки. «Возрастные?» — Диметра очень рассердилась. «Я не старая!» «Давайте теперь перейдем к созерцанию. Я веду Диметру на участок, покрытый травой, где нет коровьих лепешек. Ложитесь, и мы используем древние камни друидов, чтобы освободить ваши мускулы и разум». Диметра с подозрением осматривает землю, затем ложится. «На живот», — объясняю я. С отвращением взглянув на грязь, виднеющуюся сквозь траву, Диметра переворачивается на живот. «Это друидский вариант массажа горячими камнями», — говорю я. «Очень похоже, только камни не нагреваются искусственно. В них лишь природное тепло матери земли». Собрав несколько камней, я раскладываю их на спине Диметры. «А теперь...» «Расслабьтесь и созерцайте», — инструктирую я. «Почувствуйте, как энергия камней проникает в ваше тело. Я оставлю вас медитировать». И я ухожу. «Освободите ваш разум», — бросаю я через плечо. «Почувствуйте древнюю ауру, исходящую из линий лей. Чем дольше вы будете предаваться созерцанию, тем больше пользы это вам принесет». Я иду до тех пор, пока не оказываюсь вне пределов слышимости. Затем сажусь на траву и прислоняюсь к дереву. Хотя светит солнце, довольно ветрено, и я поплотнее запахиваю куртку. Вынимаю из джутовой сумки айпад и смотрю серию друзей. Время от времени поглядываю на Диметру. Я ожидала, что она встанет, но она словно приросла к земле. Да, она крепче, чем я ожидала, и я невольно восхищаюсь ею. Наконец друзья заканчиваются, И я возвращаюсь к Диметре. Одному богу известно, что она чувствует лежа среди коровьих лепешек в холодном поле, продуваемом ветрами. А сейчас я убираю камни. Я начинаю снимать их со спины Диметры. Согласно древней легенде, вместе с ними уйдут ваши стрессы. «Как прошла медитация?» — безмятежно осведомляюсь я. «Вы общались с высшей силой?» «О, да!» — сразу же отвечает Диметра. Я определенно чувствовала ауру. определенно. Когда она поднимается с земли, то мне становится ее немного жалко. Лицо вымазано грязью и измято, на голове — настоящее воронье гнездо. И вдруг я замечаю, что ноги и руки Деметры покрылись гусиной кожей, а зубы стучат от холода. Черт возьми, я не хочу, чтобы у нее была гипотермия. «Возьмите мою куртку», — предлагаю я в тревоге и протягиваю свою старую куртку Барбур. «Вы, похоже, замерзли. Это действительно очень трудный обряд. Может быть, слишком трудный. «Нет, спасибо. Я ничуть не замерзла. Димитра с презрением смотрит на куртку. «И это не так уж трудно». Она высокомерно задирает подбородок. «Я действительно нахожу, что это очень стимулирует. У меня природные способности к таким вещам». И сразу же я перестаю ей сочувствовать. Черт побери, почему ей непременно нужно рисоваться?» «Прекрасно». — вежливо произношу я. — Рада, что у вас все сработало. Веду Диметру обратно через поля, тревожно поглядывая на ее гусиную кожу. И еще два раза предлагаю куртку, но она отказывается. Ну и упертая же она. — А теперь, — говорит Диметра начальственным тоном, когда я закрываю калитку в поле ясеней, — я хочу кое-что сказать. Мне понравилась ваша домашняя гранола на завтрак, но я на самом деле думаю что в нее должны входить семена чиа. Это просто предложение. Или ягоды Годжи. «Но там уже есть ягоды Годжи», — возражаю я, но Диметра не слушает. «Или... как же называются эти новые семена?» — она морщит лоб. «Вероятно, у вас их тут нет». Она покровительственно улыбается, и я ощетиниваюсь. «Ну, конечно. Откуда же нам взять эти новомодные семена здесь, в сельской местности, где мы выращиваем семена?» «Вероятно, нет», — я любезно улыбаюсь. «Давайте перейдем к следующему этапу». По пути в конюшню я позволяю Диметре переодеться. Когда она думает, что я не смотрю, то принимается стирать грязь. Мы вынуждены остановиться, так как ей нужно проверить почту. «Я занимаюсь брендингом», — сообщает она мне с высокомерным видом, удаляя сообщение в мобильнике. Я вежливо улыбаюсь. «Брендинг». «Да, я помню брендинг». «Окей, готова. Она убирает телефон и с важным видом поворачивается ко мне. «Ведите меня в конюшню». В нашем случае конюшня слишком пышно сказана. Это четыре убогих стойла и крошечный чулан, где хранится упряжь. У нас всего одна лошадь. Карла был у нас всегда. Это большой коп. Примечание. Коп — крупный крестьянский конь, который распространен на фермах как универсальный верховой. Конец примечания. Папа постоянно грозится от него избавиться, но не может заставить себя это сделать. Потому что на самом деле все мы слишком любим Карло. Со стариком Карла мало хлопот. Почти весь год он проводит на свежем воздухе. Это старая лошадь с добрым нравом. Правда ленивая. Чертовски ленивая. Вчера ночью я специально привела его на конюшню. А еще написала на куске картона «лошадиное святилище и повесила на ворота конного двора. Итак... — говорю я, когда мы приближаемся к конюшне. — Сейчас займемся освобождением от стрессов с помощью лошади. — Вы любите лошадей, Диметра? — Вот, наденьте. Подаю ей кепи для верховой езды, которая, вероятно, не совсем ее размера. Впрочем, это не важно. Я уже знаю, что Диметра не умеет ездить верхом, так как она однажды упомянула об этом на работе. Но она, конечно, что-нибудь соврёт и снова гордо задерет подбородок. — Ах, лошади! — «На самом деле я никогда не ездила верхом, но я много знаю о лошадях. В них особый дух, очень целительный». «Совершенно верно», — киваю я. «Именно этим мы сегодня и займемся. Это занятие посвящено единению с лошадью и основано на старинных традициях». «Потрясающе!» — восторженно восклицает Диметра. «Древние традиции изумительны». «Эта лошадь особенно мистическая». Я подхожу к Карло и провожу рукой по его боку. Он дает людям спокойствие, спокойствие и безмятежность. Это ложь. Единственное чувство, которое он вызывает у большинства людей, это сильная досада. Но не моргнув глазом, продолжаю. Карло — лошадь сострадания. Мы классифицируем наших лошадей согласно их духовным свойствам — энергия, сострадание и противоядие. Пожалуй, я хватила через край. Лошадь противоядие но Диметра всему верит. «Грандиозно!» — шепчет она. Карл ржет, и я смотрю на Диметру с сияющей улыбкой. «Думаю, вы ему понравились». «Правда?» — Диметра даже порозовела от удовольствия. «Мне сесть на него?» «Нет, нет!» — я весело смеюсь. «Это же не урок верховой езды. Это занятие, направленное на единение, и мы воспользуемся орудием, которое было выковано на этой самой ферме, Несколько поколений назад. Вынимаю его из сумки, придав лицу благоговейное выражение. «Это», — тихо произношу я, — «подлинное приспособление для чистки копыт». Его использовали в Энстерсфарм, начиная со средних веков. Еще одна ложь. А может, и не ложь, кто знает. Эта старая железяка валялась в конюшне, сколько я себя помню. Поэтому знаете что? Возможно, она действительно средневековая. «Мы будем чистить копыта Карла по традиционному подлинному методу Сомерсета». «Понятно», — с умным видом кивает Диметра. «Значит, в разных странах существуют разные методы?» «Это упражнение в доверии», — продолжаю я, игнорируя ее вопрос, вообще-то вполне разумный, «и в сострадании». «И в установлении контакта». «Возьмите переднюю ногу Карла и поднимите ее». «Вот так». Прислонившись к Карлу, провожу руками по его ноге и поднимаю ее, потом снова опускаю. «Ваша очередь», — улыбаюсь я Димитрию. «Вы почувствуете, как лошадиная сила передается вам через руки». Диметра с опаской приближается к Карлу, проводит руками по его ноге и пытается приподнять копыта. Разумеется, он не позволяет ей это сделать. Она слишком робко прикасается к нему, а старина Карла бывает очень упрямым. «Попробуйте с ним заговорить», — советую я, — «прикоснуться к его душе. Представьтесь ему». «Хорошо», — Диметра откашливается. «Привет, Карло! Я Диметра, и я пришла сюда, чтобы почистить твое копыто». Она берется за копыто, но у нее ничего не получается. Уж если Карло стоит на месте, то копыто словно прирастает к полу. «Не получается», — говорит Диметра. Попробуйте еще раз, советую я. Ласково проведите руками по его ноге. Похвалите его. Карло, Диметра делает новую попытку. Ты чудесная лошадь. Я сейчас чувствую сильную связь с тобой. Она отчаянно дергает Карла за ногу, и ее измазанное грязью лицо багровеет. Но я уже вижу, что ничего не выйдет. Позвольте мне, говорю я и поднимаю копыта Карла. Ну вот. «Берите инструмент и счищайте грязь. Вот так. Я удаляю крошечную частичку грязи, потом передаю железяку». На лице Диметры написан «Ужас», и я ее не виню. Это действительно противная работа. У Карла огромные копыта, и грязь на них затвердела, как цемент. Ха-ха. Диметра начинает счищать грязь. «Вау!» — восклицает она через какое-то время. «Это очень трудно!» «Но это подлинное...» Мягко говорю я. Некоторые вещи лучше делать в традициях старой школы, верно? Как, например, эти проклятые анкеты, думаю я. Они тоже были в традициях старой школы. К тому времени, как Диметра очистила все четыре копыта, она вспотела и тяжело дышит. Очень хорошо, я улыбаюсь ей. Не чувствуете ли вы сейчас чудесное единение с Карло? Да, Диметра едва может говорить. Я... Я так думаю. Хорошо. А теперь пора перейти к стадии очищения разума. Вывожу Карла во двор и привязываю. Потом вручаю Димитри старую метлу и с серьёзным видом говорю. Этой метлой пользовалось много поколений. Вы можете почувствовать честный труд, накопленный в течение веков в ее ручке. Когда вы будете выметать навоз из конюшни, то одновременно будете выметать навоз из вашей собственной жизни. И вручаю ей еще и вилы. Это может помочь. Складывайте всю грязную солому в тачку. «Простите. Минутку. У Димитра сейчас тот же блуждающий взгляд, который я замечала в офисе. Я не понимаю». Она показывает на швабру. «Это... метафорическое?» «Метафорическое и реальное?» Я киваю. «Как вы проницательны, Диметра». «Да?» Растерянно произносит она. «Чтобы вымести метафорический мусор, вы должны вымести реальный мусор. Тогда это занятие обретает смысл и приносит пользу. Пожалуйста, не ждите. Начинайте». И я киваю на солому, испачканную навозом. С минуты Димитра ошеломленно стоит, как столб. Затем, словно покорная рабыня, начинает подметать. Да так усердно, что я снова ею восхищаюсь. «Она молодец». Не ноет, не жалуется, не протестует. Не то, что те дети, которые на прошлой неделе заявили, что хотят учиться ездить верхом на пони, а потом сказали, что он воняет, и убежали, бросив всю уборку на меня. «Молодец!» — подбадриваю я Диметру. «Очень хорошо!» Выхожу на солнышко и вынимаю из сумки припасенный термос с кофе. И только наливаю себе чашку, как мимо едет Стив Логан. «Чёрт возьми! Мне не очень-то хочется, чтобы кто-то стал свидетелем», индивидуальных занятий. Почему он здесь? <просителем> спрашивает Стив, увидев привязанного Карла. Потом замечает в конюшне Диметру. Какого чёрта? Сс. Я поспешно увлекаю Стива подальше, вне предела вслышимости. Не говори ничего. Это туристка. Да. Но она убирает навоз. Я знаю, чтобы такое придумать. Она м -м, сама захотела. Захотела. Тоже захочет в отпуске убирать навоз. Она сумасшедшая. Он так заворажен этим зрелищем, что я волнуюсь. Если я не приму меры, он начнет расспрашивать Диметру, и тогда решаю ему довериться. Послушай, на самом деле это не совсем так. Но если я тебе скажу, я понижаю голос. Это секрет. Понял? Конечно, с важным видом кивает Стив. Я не шучу. Я тоже. Стив шепчет за могильным голосом. То, что говорится на конном дворе, остается на конном дворе. Не такая уже эта блестящая острота, так что мне не хочется закатывать глаза от восторга. И вообще мне сейчас не до этого. Зову Стива в чулан суприжью, подальше от Диметры. «Я знаю эту женщину», — говорю я тихо. «Знала раньше, в Лондоне. И она...» — я подыскиваю слова. «Она причинила мне вред, так что я решила с ней поквитаться. Пока до Стива доходит...» Успеваю отпить несколько глотков кофе. Понятно, говорит он наконец, убирать навоз. Славно, потом хмурится, похоже, заметив в плане изъян. Но почему она согласилась убирать навоз? Потому что я ей сказала, что это исполнено глубокого смысла. Я пожимаю плечами. Ну, не знаю. У Стива такой озадаченный вид, что я давлюсь от смеха, угощаю его кофе. Он задумчиво отпивает, потом говорит. Я сейчас скажу тебе секрет, и тогда мы будем квиты. А, произношу я осторожно. Нет, Стив, я в самом деле не хочу. Кейла так себе в постели. Что? В ужасе смотрю на него. Стив, не рассказывай мне такие вещи. Но это же правда, говорит он с мрачным торжеством. Но вот, теперь ты знаешь. Он косится на меня. Это могло бы кое-что изменить. Что? Я смотрю на него в недоумении. «Что изменить?» «Это просто так, к сведению». Он смотрит на меня своими глазами на выкате. «Новая информация. Можешь делать с ней что хочешь». «О, Господи! Неужели он хочет сказать...» «Нет, я не хочу знать, что он имеет в виду». «Я ничего не собираюсь с ней делать», — твердо произношу я. «Тогда подумай об этом. Просто подумай». «Нет». Я не буду об этом думать. Стив, мне нужно идти. Пока. Я поспешно выхожу из чулана и изумленно замираю. Диметра больше не подметает и не возится со своим мобильником и не расхаживает в нетерпении по конюшне. Она стоит рядом с Карлом, гладя его по холке, а он ласково положил ей голову на плечо. Я моргаю, не веря своим глазам. Этому фокусу я научила Карла много лет назад, и он никогда не делает это спонтанно. Но сейчас он по-лошадиному ласкается к Диметре. Я придумала лошадь сострадания в качестве шутки. Но теперь я вижу, что в этом есть доля истины. Глаза Диметры закрыты, плечи опущены. У нее усталый вид, как будто она даже в отпуске ни на минуту не расслабляется. Ее проблема в том, что она никогда не дает себе воли, никогда не отключается. Даже когда Диметра расслабляется, она одержима конкуренцией и семенами Чиа. Может быть, во время уикенда ей бы лучше просто посидеть перед телевизором с миской корнфлекса. Делаю Стиву знак, чтобы он тихонько покинул конный двор. Затем сажусь на перевернутое ведро. Плечи Диметры слегка подрагивают, и это меня поражает. Она плачет. Я довольно часто плакала в гривы своих пони, но я никогда бы не подумала, что Диметра... О, боже! Неужели мое фальшивое снятие стресса с помощью лошади сработало? И я сняла стресс со своей бывшей начальницей. У меня на это утро были совсем другие планы. Но когда я сижу и смотрю на этот тет Диметра и Карла, во мне возникает какое-то теплое чувство. Так бывает, когда видишь спящего ребенка или резвящегося ягненка или даже марафонца, жадно пьющего воду. Ты думаешь, им это нужно, и радуешься. Единственное, что озадачивает меня сейчас — почему? Ведь у Диметры идеальная жизнь — так почему же она рыдает в гриву Карла? Немного спустя она поднимает глаза и испуганно подпрыгивает при виде меня. Она сразу же вынимает из кармана бумажный носовой платок и вытирает лицо. «Это так. Всего на минуту», — поспешно поясняет она. «Я закончила уборку. Что дальше?» «Ничего», — отвечаю я. «На сегодняшнее утро это все. Сейчас мы пойдем в фермерский дом, и вы сможете умыться и принять душ. Я любовно глажу Карла, потом снова поворачиваюсь к Диметре. Ну что, вам понравилось? О, это было чудесно. Очень хорошо снимает стрессы. Вы должны предложить это всем гостям. Нужно включить это в буклет. Вообще-то, вам следует издать отдельный буклет, в котором будут описываться все занятия. Она снова ведет себя как босс. Но меня больше интересует другая Диметра, которую я только что открыла. Уязвимая, плачущая Диметра. «Диметра», — осторожно спрашиваю я, когда мы выходим с конного двора, — «с вами все в порядке?» «Конечно, все в порядке», — в порядке», отвечает она, не глядя мне в глаза. «Просто немного устала, вот и все. Извините, что я утратила самообладание. Мне очень неловко. Это совсем на меня не похоже». «Она права. Это совсем не похоже на ту Диметру, которую я знаю. Но, быть может, существует другая Диметра, о которой мне ничего не известно?» Всю дорогу к ферме я пребываю в задумчивости. Ланч подают в амбаре, и это дает всем шанс поделиться утренними впечатлениями. Подходим. Все взрослые, которые занимались плетением корзин, уже на месте, и слышны их веселые голоса. Интересно, не устала ли Диметра и не отойдет ли в кое-то веки на задний план? Нет, ничего подобного. Ее подбородок уже поднят, а шаг ускорился. Я вижу, как глаза загораются решимостью прежней Диметры. «Привет!» Со своим обычным напором она прерывает разговор между Сьюзи и Ником. «Как вам плетение корзин?» «Здорово», — отвечает Сьюзи. «А как прошло утро у вас?» «О, это было изумительно!» — восклицает Диметра. «Замечательно!» «Вы знаете, что у меня было индивидуальное занятие?» Жизнерадостно добавляет она, обращаясь к Сьюзи. Специальная программа «Разум, тело, дух». Настоятельно рекомендую. Она трудная, но оно того стоит. Сейчас я чувствую, что зарядилась энергией. Чувствую себя просветленной. «О, это вегетарианская лазанья, а она не содержит пшеницы?» На протяжении ланча Димитра рассказывает всем взрослым, какое у нее было блестящее утро. Гораздо более хорошее и подлинное, чем у них. Древние ритуалы видаари. «О, вы не слышали об этом?» «Да, очень вдохновляет. Я действительно почувствовала ауру. Знаете, я хорошо разбираюсь в йоге». Все болтают о том, как провели утро, но звучный голос Диметры перекрывает этот гул, как звонкий рожок. «Эти ритуалы так заряжают энергией, — Гвинет Пэлтроу, — я действительно ощущала естественное тепло, исходившее от камней». «Ничего подобного. Я же видела собственными глазами, как она замерзла» но сейчас кажется, что она только что встретила Далай-ламу, и он сказал «Молодец, Диметра, вы лучше всех». И вот что интересно, она ни разу не упомянула Карла, а тем более тот факт, что он положил ей голову на плечо, а она плакала, как будто спрятала в самый дальний угол единственный стоящий правдивый кусок утра, чтобы никто не увидел. Громкие крики и смех предвещают появление детей. Когда они вваливаются в амбар, Возбуждённые после бега с препятствиями, Диметра поднимается с места. Коко, ко Хелл, вот и вы!» «И Джеймс, ты наблюдал за детьми? Идите сюда, я заняла вам место!» Когда семья Диметры рассаживается, я приближаюсь и смотрю на них, как зачарованная. Вот они, идеальная семья в идеальных аутфитах на отдыхе. Наверное, сейчас они заведут интересный разговор о том, чем занимались утром, и, может быть, об инди-хип-хопе. Ведь это такая дружная семья. Но никто из них и не думает беседовать. Все вынимают у мобильники, включая Джеймса. Мне кажется, мы условились. Во время еды никаких телефонов. Говорит Диметра каким-то странным шутливым тоном. Это так на нее не похоже. Эй, ребята! Ребята! Она машет рукой, чтобы привлечь внимание своих детей. Но они игнорируют ее. Меня это немного удивляет. «Я никогда прежде не видела, чтобы кто-нибудь игнорировал Диметру». «Ну, как прошел бег с препятствиями?» Диметра прикрывает ладонью мобильный Хэлла, и сын бросает на нее сердитый взгляд. «Хорошо», — лаконично отвечает Коко. «Этот телефон полный отстой. Мне нужен новый». «Скоро твой день рождения?» — говорит Диметра. «Давай пойдем и выберем подарок вместе. Это будет отлично». «День рождения?» Коко буравит Диметру взглядом. «Ты хочешь, чтобы я ждала до своего дня рождения?» «Ну ладно, посмотрим», — говорит Диметра и улыбается дочери. «Я никогда прежде не видела у нее такой улыбки, заискивающей, чуть ли не трусливой и какой-то отчаянной. Нет, мне должно быть померещилось. Попробуй салат», — Диметра передает блюдо Коко. «Он органический, очень вкусный». «Бабуля говорит, что органическая пища — сплошное надувательство», заявляет Коко таким дерзким тоном, что мне хочется дать ей пощечину. «Правда, папа?» «Да», — рассеянно соглашается Джеймс. Все это чушь». Я поражена. «Как? Джеймс не сторонник органической пищи? Как же такое может быть? Ведь это религия Диметры!» Коко кладет голову на плечо Джеймса, так же, как утром. «Только сейчас это не похоже на дружеский жест». В этом есть что-то такое... Ну, не знаю. Как будто девочка пытается исключить мать из их компании. Словно это заговор. В глазах Диметры боль, на лбу обозначились морщины. Она достает телефон и с усталым видом что-то ищет. С нее как будто снова слетает маска. И вот она, другая Диметра, которая нуждается в ласке лошади. И вдруг у меня возникает какое-то странное чувство. Неужели мне жаль Диметру? Я в таком состоянии, что даже не замечаю, как кто-то тянет меня за рукав. Извините. Кейти? Да. С профессиональной улыбкой, адресованной клиентом, оборачиваюсь и вижу Сьюзи. Это хрупкая блондинка с коротко стриженными волосами. На ней бежевые шорты, белая майка и кроссовки с принтом от Кэт Китстон. Я быстро вспоминаю. Мать Айва и Арчи. Узнала о нас, взяв буклет в детском центре в Клэпхеме. «Как дела?» — приветливо осведомляюсь я. «Вам у нас хорошо?» «О да», — с энтузиазмом отвечает Сьюзи. «Нам так понравилось плести корзины из ивовых прутьев. А сейчас она колеблется. Мы говорили с Диметрой о Видаре, и нам с Ником очень хотелось бы попробовать». «Простите?» — тупо переспрашиваю я. «Мы можем заняться Видаре?» Сьюзи смотрит на меня с надеждой. «Это потрясающе!» Я безмолвно смотрю на нее. Она хочет заниматься Видари. Это шутка? «Кейти?» — повторяет Сьюзи. Я прихожу в себя. «Хорошо. Э -э да, конечно, это возможно. Я взгляну на расписание. Видари. Отлично! Мы все будем этим заниматься. Почему бы и нет?» В моем голосе звучат истерические нотки, так что я добавляю. «Извините, я на минутку». И я выхожу из амбара во двор. И отвожу душу, пиная тюк сена». Не знаю, чего я хотела добиться сегодня утром, но все получилось не так, как надо.